28 июня. На утро, немного освеженный сном, я встал. Моя лихорадка совершенно прошла. Все же я рассудил, что на другой день приступ может повториться, и потому решил заранее припасти все необходимое для облегчения своего положения. Первым делом я наполнил водой большую четырехугольную бутыль и поставил ее на стол на таком расстоянии от постели.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 черепашьими яйцами. После ужина снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружье. Прошел недалеко, сел на землю и стал смотреть на море, которое расстилалось прямо передо мной, гладкое и спокойное. И когда я сидел, вот какие мысли проносились у меня в голове. Постигшее меня несчастье послано мне по воле Божьей. Ибо Он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира. За что же Бог меня так покарал? Что я сделал? На этом вопросе я ощутил острый укол совести, как если бы язык мой произнес богохульство и точно чей-то посторонний голос сказал мне,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 Я перелез через ограду и хотел было ложиться в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажег свой светильник, так как уже начинало смеркаться, и опустился на стул у стола. Боязнь возврата болезни весь день не покидала меня. И вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти болезней лечатся табаком, Между тем в одном из моих сундуков лежало несколько пачек табаку, одна большая пачка совсем заготовленного, а остальные в листьях. Я встал и пошел за табаком в свою кладовую. Несомненно, моими действиями руководило провидение, ибо, открыв сундук, я нашел в нем лекарство не только для тела, но и для души. Во-первых, табак, который искал, во-вторых, Библию. Я не знал, как применяется табак против болезни, поэтому я произвел несколько опытов в надежде, что так или иначе действие его должно проявиться. Прежде всего, я отделил из пачки один лист, положил его в рот и разжевал. Затем я приготовил табачную настойку на роме с тем, чтобы выпить ее часа через два перед сном.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 Призови меня в день печали, и я освобожу тебя. Призови меня в день печали, и я освобожу тебя, и ты прославишь имя мое. Призови меня в день печали. Совсем уже стемнело, от табаку голова моя тяжелела, и мне захотелось спать. Но прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Опустился на колени и стал молиться Богу, чтобы Он исполнил обещание, освободил меня, если я призову Его в день печали. Договорив свою нескладную молитву, я выпил табачную настойку и лег.